Собака отбежала и настороженно оглянулась на Игоря, словно что-то решая про себя. Потом опять взглянула на хозяина, и в ее умнейших глазах отразилось явное беспокойство. — Гуляй, гуляй! — усмехнувшись, повторил старик и, обращаясь уже к Игорю, добавил. — Боится меня оставить с чужим человеком. — Отличная собака! — подтвердил Игорь и спросил. — Кто же это в нее камнями бросает? Неужели дети? — Что вы! — «Дети в ней души не чают. Это хулиганы. Вечерами собираются возле магазина. Там на ящиках распевают, горланят. А Долли пьяных не любит. Так я ей не велю вообще в ту сторону бегать. Днем тоже. Каждый вечер вы с ней гуляете? Это обязательно. Сын болен. Вот я пока. Хлопотное дело. Что вы? Для меня это истинное удовольствие». Я же с ней как с человеком разговариваю, и она решительно все понимает. А любовь, преданность — беспредельные, настоящий член семьи. В это время собака подбежала, держа в пасте какую-то палку, и осторожно положила ее перед хозяином. «Вот видите, это она поиграть хочет», — сказал тот. Старик попытался поднять палку, но не дотянулся и попросил. «Дай поближе, Долли!» И собака, схватив палку, положила ее к самым ногам хозяина. Старик нагнулся, взял палку и с силой бросил ее вдоль дорожки. Собака радостно кинулась вслед за ней. В конце дорожки она неожиданно задержалась и принялась обнюхивать снег вокруг. Потом, схватив вдруг что-то в пасть, кинулась к хозяину. Подбежав, она положила у его ног тонкий нож с наборной ручкой из разноцветного плексигласа. — Ого! — нагибаясь, произнес старик. — Вот теперь нож. А на днях чей-то портсигар нашла. Он поднял нож и рассмотрел его. — Что-то тут нацарапано на ручке. Очки не хочется доставать. Вы не видите? — обратился он к Игорю. Тот взял нож и разобрал на его рукоятке. — Гад буду! — Б! — Это их не, наверное. — старик кивнул в сторону магазина. Собака напряженно смотрела на нож и уже не предлагала хозяину играть. «Что же за хулиганы там собираются?» — спросил Игорь. «Да местные все, делать-то нечего. Правда, вчерашний вечер они хоть делом занялись. Мешки какие-то с машиной на машину перегружали. Весь вечер пыхтели. Мы в первом часу ушли, а они все возились. На водку, конечно, зарабатывали». «Странная работа», — заметил Игорь. «Я так понял, что машина испортилась, и срочно пригнали другую. Утром сегодня та, испорченная, еще стояла. Но потом, видно, ее увезли. Он посмотрел на собаку и сказал, — Отдыхай, Долли, ложись. Собака послушно опустилась у его ног, вывалив красный язык, и на миг скосив глаза на Игоря. Какая собака! — снова искренне восхитился Игорь. И мне кажется, очень породистая. Вон, родинки-то на морде. — Все пять, — с гордостью подтвердил старик и добавил. — А вы в себе тоже собаку завели, я вижу, вы их любите. — Люблю, — подтвердил Игорь, — но одному трудно за ней ухаживать, я уж думал. — А родители, жена? — Родителей уже нет. — Жены? — Игорь усмехнулся. — Пока нет. — Жена нужна, — убежденно сказал старик. — В молодости это не так ощущаешь. Я вот год назад похоронил свою Просковью Андреевну, и такая, знаете, тоска в душе поселилась. Ничем не заглушишь, никакой работой. Вы работаете? Да, лекции читаю, учебник пишу, математический анализ, — задумчиво произнес старик и, вздохнув, заключил. Женитесь, ей-богу, женитесь, мой вам совет. А вы, я вижу, человек хороший, и он зорко и ясно взглянул на Игоря. «Да надо бы!» — подумал Игорь и, помолчав, спросил. «И все-таки у кого эта рука поднялась на такую собаку? Вы этих хулиганов знаете? В вашем доме, наверное, живут?» «Двое из нашего дома. Один вот из тюрьмы только вышел. Слесаря нашего сынок. Как вышел, так верховодом стал. Кличку дурацкую принес, я слышал. Бурда! Надо же придумать!» «И все тут его боятся!» — он усмехнулся. Кроме Долли. А отец его как? Что отец? Пьяница. И мать тоже. Вечером идешь мимо их окон, песни поют. Вон их окна. На первом этаже возле ворот. И не работает этот бурда? Нет. Уж наш участковый Владимир Прокопьевич каждый день туда ходит. Вот ведь работа у человека. А что поделаешь? Надо? Он вздохнул. Ну ладно, пора идти. — Всего вам доброго! — он поднялся со скамьи. — Пойдем, Долли! Собака немедленно вскочила и оглянулась над коленка, словно тоже прощаясь с ним. И в глазах ее, как показалось Игорю, мелькнула некоторая симпатия. Он весело кивнул ей. — До свидания! Какое-то время Игорь смотрел вслед удаляющемуся старику и строго идущей рядом с ним собаке. Потом перевел взгляд на окна первого этажа возле самых ворот. «Ну ладно, бурда», — угрюмо подумал он, — «вечером ты мне все расскажешь, подлез ты эдакий. Уж я постараюсь». Он встал и отправился к выходу со двора. Проходя мимо магазина, Игорь увидел у наполовину разгруженной машины группу рабочих. Они покуривали, расположившись на ящиках, и что-то лениво обсуждали. Среди них был и Федька. Заметив отколенка, он ему хитро и самодовольно подмигнул. «Достал все-таки трояк», — подумал Игорь. Вечером двор показался Игорю не просто грязным и угрюмым, как днем, а еще и каким-то загадочным, даже опасным, хотя над подъездами окружавших его домов горели яркие лампочки, и под ними то и дело мелькали люди. Почти во всех окнах горел свет, только возле магазина все было окутано темнотой. Среди высокой груды пустых ящиков и коробок Виднелась одна сиротливая, неяркая лампочка, освещавшая, казалось, только саму себя, вокруг нее темнота еще больше сгущалась, пустынным казался этот участок двора. Игорь направился туда. И вскоре до него донесся гомон пьяных голосов, хотя самих парней видно не было. За ящиками сидят, догадался Игорь. Ему не впервые было встречаться с такими шальными компаниями, и потому особого страха он не испытывал. Только привычное, даже какое-то приятное напряжение, как перед очередным испытанием. Он ненавидел это размузданное жестокое и темное племя и не понимал своего друга Лосева, который был готов возиться с самым последним и отпетым из них, пытаясь отыскать некую болевую точку в душе. «Какая тут душа?» — враждебно думал Игорь. «Давить надо такого, чтобы боялся высунуться. Вот и этот бурда. Нож у него...» «Самый опасный, самый бандитский! Значит, надо сейчас сразу взять над ними верх, не давая опомниться!» Игорь был уверен, что вышел на верный след. Подойдя поближе и обогнув гору пустых картонных коробок и ящиков, он увидел в тусклом свете единственной здесь лампочки, компанию человек в пять или шесть, расположившихся вокруг опрокинутого ящика, на котором стояли стаканы, бутылки А на развернутой бумаге лежала какая-то снеть Самих парней разглядеть было трудно. Гомонили все, но как будто слушали они одного, который сипло гудел, прикрывая их голоса. До Игоря донеслись его слова. — Тайга, мачеха, братва, сгубить может в раз. По ней надо уметь бежать. Собьешься — и хана тебе. Игорь оттолкнул ногой какой-то лежавший на его пути ящик и приблизился. Голоса смолкли, все повернулись в его сторону. «Ну-ка ты, специалист по тайге, подойди», — позвал отколенка. «Ты откуда взялся?» — прохрипел знакомый уже голос. «А ну, сам подойди, раз я тебе нужен». В голосе прозвучала насмешка. «Подойди, Бурда, разговор есть», — повторил Игорь. «Не пожалеешь?» «Ты бы не пожалел, что сюда сунулся», — угрожающе заявил все тот же голос. «Тащи его сюда, ребятки». «Живо!» Но первый же из подскочивших от коленка парней получил такой удар, что не устоял и повалился на груду ящиков, верхние из которых обрушились на него. Второй из нападавших в нерешительности остановился. «Ну иди сюда, иди!» — иронически позвал его Игорь. «Пока бурда подойдет, я с тобой успею поговорить. Слышь, ты, тебе, зараза, чего надо?» все еще не поднимаясь со своего места, но уже миролюбивее, спросил Бурда. Этот сиплый голос принадлежал ему. — Есть разговор, — сухо повторил от коленка, — с глазу на глаз. — Неужто боишься, Бурда? Или по-другому, Николай Спивак? Как хочешь? — Ха! Все-то он знает! — воскликнул Бурда, и в голосе его проскользнула озабоченность. Потом он с вызовом сказал. — А чего мне бояться в своем отечестве? — Он выругался. Длинный, еле различимый в темноте парень поднялся с одного из ящиков и в развалку подошел к отколенко. В темноте он был плохо виден даже рядом. — Отойдем, — резко сказал отколенко. — Лишних ушей не требуется. — Вон туда! — он махнул рукой в сторону невидимых в глубине двора скамеек. Не дожидаясь ответа, Игорь уверенно зашагал в темноту, чувствуя, что Бурда заинтригован, и теперь уже никуда от него не денется. За своей спиной Игорь слышал его торопливые шаги.